На прощальном утёсе Мендельсон Остов несколько раз бывал на прощальном утёсе, где оказывал посильную помощь тлену в его очередных злодействах. Название этого места было во всех смыслах обманчивым. Во-первых, никакой это был не утес, а небольшой остров, состоявший из огромных валунов, громоздившихся друг на друга. Всего их насчитывалось около полутора десятков, но самые мелкие превосходили размером средней величины дом с пристройками. Это нагромождение валунов окружала широкая прибрежная полоса. Весь пологий берег был покрыт булыжниками помельче, разнокалиберной галькой и каменным крошевом. Трудно было даже представить более неуютное, не располагающее к посещениям место. Правда, Остов однажды слыхал от кого-то, что порой на этом островке можно услышать звуки колыбельных, которые распевают обитающие неподалеку призраки и духи. Но самому ему еще ни разу не доводилось насладиться этими чарующими звуками. Какие там колыбельные! Ведь на утёсе во множестве гнездились свирепые ночные хищники, птицы под названием Кват, и воздух над этим негостеприимным клочком суши обычно заполняли их несмолкаемые крики, походившие на скрип несмазанных дверных петель. Нынче же на утёсе царила зловещая тишина. Молчали не только привидения духи, но даже и кваты. В присутствии Кристофера Тлена, повелителя Полуночи, всяк старался спрятаться понадёжней или стать как можно менее заметным. Тлен трудился над чем-то в одной из пещер между валунами. Он давно облюбовал себе это потаённое местечко для занятий магией. Пещера эта служила для него надежным укрытием от всевидящего уха бабули Ветоши. Слишком много было у нее шпионов на острове Полуночи, благодаря чему любой шаг внука становился ей известен. Прощальный утес стал идеальным местом для тайных экспериментов Тлена. Он располагался в удобной близости от полуночи и был так мал, что Тлену не стоило больших трудов защитить его от постороннего вторжения при помощи магических талисманов. И вот теперь в своей мрачной пещере Тлен с одобрением наблюдал, как один из заплаточников его бабки старательно измельчал пять мумифицированных человеческих трупов, чтобы превратить их в пыль. Этот усердный трудяга звался «Игнасио», и был одним из самых уродливых творений бабули-ветоши, о чем никогда не забывал, затаив злобу на старую ведьму, как он мысленно ее величал. Старуха считала его толковым слугой и потому неизменно нагружала работой, но всё же Игнасио нередко удавалось удрать из тринадцатой башни, чтобы оказать посильную помощь повелителю полуночи, перед которым он благоговел. но скоро ты там?» — нетерпеливо спросил Тлен. «Уже почти закончил, господин!» «Давай поторапливайся, к твоему сведению, в моем распоряжении далеко не вся ночь!» Тут Тлен позволил себе улыбнуться. «Хотя настанет время, когда я буду владеть ею безраздельно!» «Чем это, милорд?» «Всей ночью!» Игнасио подобострастно кивнул, хотя и не понял, что имел в виду его собеседник, и продолжал дробить кости мертвецов. При очередном сильном ударе в воздух поднялось облако костной пыли. Игнасио чихнул и сплюнул. У ног его шлепнулся плевок, в котором слюна смешалась с измельченным в пудру крохотным фрагментом человеческих останков. Затем Игнасио на всякий случай ударил молотом по горстке пыли еще пару раз. Тлен всегда добивался совершенства во всем, и заплаточник, выполняя его поручение, старался изо всех сил, чтобы угодить создателю кошмаров, как он втайне именовал про себя повелителя полуночи. Лишь после этого Игнасио позволил себе подняться. Не выпуская из рук молота, он склонил голову и стал любоваться делом своих рук. «Мне всегда казалось, что так они смотрятся лучше», — не без самодовольства изрек он. «Любой в таком виде смотрится лучше», — ухмыльнулся тлен и оттеснил Игнасио в сторону. «Теперь ступай к Остову. Он где-то на пляже. Закусывает». «Привезти его сюда, к вам?» Игнасио знал, что тлен в самое ближайшее время собирается проделать какие-то сложные магические манипуляции, и ему безумно хотелось при этом присутствовать. Нет, буркнул тлен, положив конец надеждам заплаточника. Когда все будет закончено, ты можешь понадобиться, а пока выметайся отсюда. Игнасио побрел прочь. На ходу он обернулся и украдкой взглянул на своего обожаемого господина. Тот присел на корточки перед горской измельченных в пыль человеческих костей, и принялся оглаживать пальцами прах, словно ребенок, собирающийся лепить куличики из песка. Затем, помедлив мгновение, создатель кошмаров вдруг наклонил голову и втянул ртом и ноздрями изрядную порцию жидкости из воротника. Подбодрив себя чудовищными видениями своих былых снов, он разровнял костный прах и принялся уверенными движениями рисовать контуры того существа, которое в самом скором времени должно было восстать из мертвых. Игнасио немного знал Мендельсона Остова, они познакомились, выполняя кое-какие из прежних поручений тлена. Теперь заплаточник без труда отыскал его на берегу, освещённом вечерними звездами возле небольшой горки камешков. Остов укладывал на ее вершину гладкие галыши и забавлялся, глядя, как они скатываются вниз. «Но, наелся ты?» — спросил его Игнасио. «Кого ты прикончил, а съесть не смог», — пожаловался Остов. «Аппетит пропал!» И он кивком указал на огромного краба, лежавшего неподалеку кверху брюхом, в котором зияла огромная дыра. Лапы краба, раскинутые в сторону, достигали в длину футов шести. Мендельсон вывел только часть внутренности, а остальное брезгливо отбросил. «Можно мне доесть?» — облизнулся Игнасио. «Валяй на здоровье!» «Жаль оставлять столько добра!» — с этими словами Игнасио подбежал к крабу и с наслаждением погрузил ладони в его развороченный живот. Вырвав остатки сине-зеленых, горьких на вкус кишок, он принялся запихивать их полными пригоршнями себе в рот. Как и Мендельсону, ему больше всего нравились именно потроха убитых живых существ. Отчасти, наверное, потому, что многие считали их мерзостью и выбрасывали. Игнасио был одним из немногих особо отмеченных судьбой заплаточников, которые могли принимать пищу. Большинство его собратьев были начисто лишены системы пищеварения. Игнасио уже повезло. Две трети его организма функционировали, как у обычного человека. И хотя его мучили запоры, и как следствие этого то и дело возникала необходимость принимать слабительные порошки, он считал это неудобство ничтожным в сравнении с удовольствием поглощать краби и кишки, в которых еще пульсировала жизнь. Он обернулся, поймав на себе взгляд Мендельсона. «А ты зачем здесь?» — полюбопытствовал Игнасио. «Я здесь для того, чтобы подняться в воздух на летательном аппарате, который он там мастерит». Недовольным тоном ответствовал Мендельсон. «Мне надо будет отыскать и притащить к нему одну девчонку». «Он что же, собирается жениться?» «Не знаю уж, во всяком случае, не на ней». «Так ты ее знаешь?» «Мы встречались. Она из-за «Что?» Игнасио поднял краба за одну из гигантских лап и, размахнувшись, хватил панцирем о камни. «Так ты, получается, побывал в иноземье?» Остов пожал плечами. «Ага. Ну и как там? На что оно похоже?» «Что ты имеешь в виду? На что оно, по-твоему, должно быть похоже, это и земле. «Ты поди хотел спросить, не рай ли там в самом деле?» И он впился своими маленькими пронзительными глазками в лицо заплаточника. «Ты ведь и впрямь так думаешь. Признавайся!» «Да нет же!» — Виновато промычал Игнасио. «Ничего подобного!» «Ангелы, сопровождающие душу умерших, сияющие чертоги! Вот что у тебя на уме! Вся эта белиберда, которую в прежние времена повторяли друг за другом выжившие из ума проповедники!» «Да я никогда и в грош не ставил эту чепуху!» Защищался Игнасио, отчаянно кривя душой, поскольку давно уже лелеял весьма оптимистические надежды, связанные как раз с иноземьем. Ему так хотелось надеяться, что за морем Изабеллы есть мир, где неказистого заплаточника вроде него могут избавить от уродств и исцелить от всех недугов. Но как бы отчаянно не хотелось ему верить словам проповедников, Остову он доверял гораздо больше. «Значит, это девчонка!» — деланное безразличным тоном, — произнес он отламывая одну из мощных клешней краба. «Кэнди Квакенбуш?» «Так ее зовут». «Так ее зовут». «Значит, она заявилась сюда вслед за тобой, и тебе теперь придется ее убить?» «Не уверен, что он этого хочет». «Ну, а если все же он так решит, тогда я убью ее». «И как же?» «Не знаю, Игнасио еще не решил. Что за глупые вопросы ты задаешь в самом деле?» А вдруг я когда-нибудь тоже стану помощником повелителя полуночи? Если, по-твоему, это такая уж большая честь, то тут ты ошибаешься. Не скажи, уж куда лучше, чем выкапывать высохших, как мумии, покойников. Ты вот аж в самом иноземье побывал. Да глаза моего не видели, это иноземье, — прошипел Остов. — Хватит болтать, лучше помоги мне подняться. Он вытянул свою длинную костлявую руку и, вцепившись с запястья подошедшего к нему Игнасио, выпрямился на своих ступней и обрубке. — Стар я становлюсь, Игнасио! — пожаловался Остов. — Старый немощен. — Тебе нужна подмога! — с готовностью подхватил заплаточник. — Я мог бы быть полезен, правда, а почему бы тебе не взять меня в помощники? Остов, сердито покосившись на него, качнул головой. — Я работаю один. — Почему? — потому что меня устраивает только один компаньон». «И кто же он?» «Я сам, идиот ты этакий!» «Вот оно как!» — вздохнул заплаточник. Остав внимательно посмотрел в ту сторону, где в пещере среди нагромождения камней трудился тлен. Он успел заметить то, что проглядел Игнасио, увлеченный своей завистливой болтовней. «Птицы!» — сквозь зубы процедил Остав. Хищные кваты, умолкнувшие и попрятавшиеся по своим гнездам, стоило только тлену ступить на утес, теперь безмолвно поднялись в воздух. Собравшись в стаю, крыло к крылу, они парили над островом, подобно большому грозовому облаку. «Такое нечасто увидишь», — пробормотал Игнасио. На его уродливом, штопанном-перештопанном лице отобразилось изумление. Стоило ему поднять глаза к небу, как из расщелины между валунами, под которыми располагалась пещера Тлена, вырвался сноп ярко сине лилового света. За ним последовала другая вспышка, и в воздухе заплясали красно-оранжевые лучи, вскоре сменившиеся палево-желтыми. Искры света поднимались над валунами, и стая кватов спасалась от них, все так же безмолвно уходя ввысь а световые блики плясали в воздухе, то набегая один на другой и сливаясь воедино, то распадаясь на мелкие штрихи и точки. Тут из пещеры появился и сам создатель этого чуда. Он вытянул вперед приподнятые руки, словно собирался дирижировать симфонии. В некотором смысле так оно и было. Разноцветные искры повиновались малейшим движением его пальцев. По мере того, как он притягивал их вниз и соединял друг с другом, они становились все плотнее и шире. И вот со всей возможной осторожностью он извлек их из воздуха. Повинуясь его приказу, цветные лучи и пятна и нити расположились в определенном порядке на широком и плоском валуне, который являлся самой высокой точкой прощального утеса. Очертания поверхности, на которые сгруппировались краски, приняли вполне узнаваемые формы. — Так ты на этом полетишь, да? — спросил Игнасию, почтительно понизив голос до да едва различимого шепота похоже желаю удачи перед ними на вершине утеса восседал гигантский мотылек с туловищем футов 12 длиной и толще остого раза в четыре с колеблемых ветром волосков на мохнатом брюшке насекомого то и дело осыпались стая в воздухе крохотные разноцветные искорки Сотворённый тленом мотылёк ничем, кроме гротесных размеров, не отличался от своих собратьев. Сложенные крылья, похожие на парус, длинные, как антеннусы, шесть тонких лапок. И только когда, повинуясь возгласу тлена «Лети, я хочу видеть, как ты взлетишь!» насекомое поднялось в воздух, обнаружилось, что уникальны не только его габариты. Стоило мотыльку подняться над островом и расправить крылья, как рисунок на них сложился в огромное человеческое лицо, искаженное ужасом, с разверстом в предсмертном крике ртом. При каждом взмахе крылья в гигантской бабочке лицо то вытягивалось, то сжималось, и всякому, кто наблюдал за снижающейся бабочкой, казалось, не иначе, как само небо дало такой устрашающий выход тоски и мукам, которые его снедают. «Остав!» — гаркнул тлен. «Здесь, повелитель! Сию минуту иду!» Тлен жестом приказал мотыльку снизиться и приземлиться на валун. Запыхавшийся остов встал по правую руку от своего господина. «Милорд, эта мошка будет получше любого глифа, не так ли?» усмехнулся Тлен, не сводя глаз со своего творения. «Согласен с вами, милорд. Так оседлай ее и отыщи мне девчонку. А она, эта бабочка, знает, где искать. Она полетит туда, куда ты прикажешь». «Советую тебе начать поиски с веббы «Гаснущий день». Именно там девчонку видели последний раз. И не пытайся перехитрить эту малютку, моль. Может, она и не слишком умна, но, имея в виду, я буду видеть все, что видит она, и чувствовать все, что она чувствует. Потому-то я и сотворил ее, а не какой-то там глиф. И попробуй только меня слушаться попытайся только меня надуть». «Вас надуть?» — запротестовал Остов. «Милорд, да разве я посмею?» «Девчонка моя, Остов, не надейся, что сможешь удрать с ней. Ты меня понял? Доставишь ее прямиком в двенадцатую башню». «Слушаю, милорд, есть в ней что-то такое, что меня волнует и настораживает. Я хочу знать, для чего ее сюда прислали». «Я ведь уже говорил вам, милорд, это вышло случайно, я все видел собственными глазами». «Не верю я в случайности, Остов. Все происходящее следует заранее составленному грандиозному плану». «Неужели?» «Мне ли этого не знать? А для меня нет ли местечка в этом плане?» Тле накинул его свирепым взглядом. «Думаю, есть. Каким бы странным это ни показалось, полагаю, даже твое ничтожное существование имеет смысл и цель. А теперь проваливай». «Чем дольше ты здесь прохлаждаешься, тем больше шансов, что она успела удрать с Веббы». «Я найду ее для вас, где бы она ни оказалась», — заверил его остров «И?» «Да-да, милорд, без промедления доставлю ее на остров полуночи непосредственно к вам, лично в руки».